Отделение третье. Отделение третье мы начинаем с описания выступления Эдуарда Ивановича с группой дрессированных львов и первого появления перед публикой хлоп-хлопа. Выступление Эдуарда Ивановича со львами Занимало все третье отделение. Ребятам оно очень нравилось. Им было и жутко, и весело. Совсем рядом рукой подать. Свирепые львы и коварные львицы. Можно было разглядеть каждый волосок в огромных гривах. А когда звери раскрывали пасти, Видно было каждое зубище. Но Виктор переживал, пожалуй, больше всех. И если зрители видели, что с лица дрессировщика не сходит улыбка, то мальчик видел, что улыбаются у него только губы. Публика ахала и охала, охала и ахала. То замирала от страха, удивления и восхищения, то восторженно шумела. Львы, конечно, слушались укротителя, но со злобой и неохотой. Казалось, что вот-вот кто-нибудь из них взревет и бросится на Эдуарда Ивановича. Бросались, замахивались лапой и... Исполняли то, что от них требовал. Когда же на арене появился хлоп-хлоп, поднялся такой хохот, что его, этого хохота, мартыш испугался больше, чем диких зверей. Ведь сегодня хлоп-хлоп впервые в своей жизни появился перед зрителями. он быстро забрался на плечо к хозяину, обнял его, то есть вцепился и зажмурил глаза. Львы уже привыкли к мартышу на репетициях и почти не обращали на него внимания. Он был для них все равно, как для нас, например, воробей. А некоторые львы, Его даже побаивались, зная, на какие хитрости и обидные проделки он способен. Хлоп-хлоп, как я уже сказал, боялся не зверей, а зрителей. Но боялся он так уморительно, что вызывал не жалость, а смех. Эдуард Иванович и выпустил его сегодня только с одной целью. чтобы он постепенно привык к публике. А когда привыкнет, можно будет думать и о том, что ему делать на манеже среди львов. И в заключение Эдуард Иванович уложил своих хищников, сделал из них этакий живой ковер. И прилег на него Отдохнуть. Тут хлоп-хлоп едва не испортил номер. Сидя на плече хозяина, он немножко освоился и раз-раз дернул Цезаря за гриву. Лев уже раскрыл пасть, но Эдуард Иванович потрепал его по густой шевелюре. Дескать, Не стоит обращать внимания. Оркестр заиграл прощальный марш. Укротитель стал раскланиваться с публикой. Ребятам он поклонился отдельно, положив руку на сердце. Жалко было уходить отсюда. Взяли бы артисты, да и повторили бы все сначала. Но погасла половина ламп, И хотя вышли не все зрители, а цирк уже напоминал пустой дом, из которого уходят не только гости, но и хозяева. Ребята выходили последними. На улице они остановились, чтобы подождать Эдуарда Ивановича. Ушел только Владик. Мать просила его прийти пораньше. «Как насчет порук?» — спросил Петька. «Подожди», — отмахнулся Виктор, «попасть бы в ученики к Эдуарду Ивановичу». «Мне было страшно», — сказала лёлишна «Я все про тебя вспоминала». «Ну, а поруки?» — не унимался Петька. Обещали ведь решить этот вопрос. Вам-то что? Пришли домой, поели хорошенько и поспали, А меня знаете что? Ждут. Уж если львов и мартышек дрессировать можно, То почему же я считаюсь неподдающимся? Вон, Эдуард Иванович, львов на поруки взял. «А вы меня не хотите!» «Ладно», — резко произнес Виктор, расхныкался. «Любишь кататься, люби и саночки возить. Поможем тебе на этот раз саночки вести. Но учти, если подведешь, пощады не будет». «Уж не знаю, что я с тобой сделаю, но берегись!» «Берегусь!» — радостно воскликнул Петька, а Лёлишна сказала. «Я вот ему ни капельки не верю. В любой момент подведет и не заметит. Поверим ему в самый последний раз!» Из цирка вышли Эдуард Иванович. И Григорий Васильевич. Были они усталые и веселые. Ребята радостно загалдели, Перебивая друг друга. Спасибо вам за все, проговорила лёлишна От меня особенно спасибо. Вот уж не за что, так не за что, Ответил Эдуард Иванович. Мы все делали с удовольствием. «Мне, правда, немного попало от директора, но ничего!» «Милиционера только жаль!» – добавил Григорий Васильевич и рассмеялся. «Хороший он человек, но почему-то не любит цирка!» Даже конца представления не дождался. «Пошли, товарищи! Мне еще Эмму надо домой проводить!»